37. Хвалебная песнь. Голос Тритона звучал бесстрастно и тихо, но проникал в уши каждого. Темное подземелье вновь сковала тишина. Принцесса Шуньде отвела взгляд от Зи Юньхэ и уставилась на пленника. Девушка не обернулась на голос Чан-И, а опустила голову, как во время порки. Никогда прежде она не показывала своей слабости. Теперь же... Ее плечи мелко дрожали. Этого никто не увидел, кроме стоявшего рядом Леньха Атина, который спустя много лет неожиданно заметил, что тонкая нежная фигура сестры неотличима от фигуры обычной женщины, а хрупкие плечи напоминают крылья бабочки. Эта бабочка с гордо поднятой головой всегда говорила ему, что когда-нибудь упорхнёт в безбрежное море. Все вокруг принимали ее за могучую птицу Пэн, парящую высоко в небе, позабыв, что на самом деле она слаба, бессильна и загнана в угол. Примечание. Птица Пен гигантская птица, которая впервые упоминается в философском трактате Джуанзи IV века до нашей эры. Ни разу в жизни Цзи Юньхэ не проявляла на публике своих чувств. Впервые выдав себя только сейчас из-за тритона. Неужели причина в одной только жалости к никчемному достоинству демона? Припоминая все, что Цзи Юньхэ сделала для пленника в последнее время, Линхаацин машинально сжал алую плеть и перевел взгляд на Чан-и. Цзи Юньхэ и этот тритон. Отпусти ее, я скажу то, что ты хочешь услышать, вновь прервал молчание Чан-и. «Хм, голос у него приятный», — принцесса Шуньде прищурилась от удовольствия. «Говорят, подводный народ искусен в пении. Спой для меня». При этих словах стоявшая на коленях Дзи Юньхэ напряглась, сжав пальцы в кулак. «Живая игрушка. Вот кого видела перед собой принцесса. Чан-И — ее игрушка. Все прочие прислуга и рабы. Их можно поколотить, убить». Лишить языка или ослепить? Горы и реки на 10 тысяч ли вокруг принадлежат принцессе Шуньде. Народы их населяющие тоже принадлежат ей. Тишину подземелья нарушила мелодичная песнь, полная упоительного очарования. Услышав первые ноты, дзе Юньхэ затаило дыхание. Эта песня уже звучала прежде, всего лишь однажды. Но разве можно позабыть напев, рожденный в мире бессмертных? Дзи Юньхэ мысленно перенеслась в недавнее прошлое. Оказавшись внутри сломанной печати десяти сторон, Дзи Юньхэ прикинулась изменчивым мудрецом, чтобы рассеять морок двойника птицы Луань. Когда чернокрылая птица упорхнула на небеса в грациозном танце, Чан И проводил ее этой песней. Бросившись вместе с тритоном в пруд, Дзи Юньхэ спросила, о чем он пел, и узнала, что в песне Чан И восхвалял свободу. В то время девушка всей душой стремилась к свободе, до которой, казалось, было рукой подать, поэтому отголоски песни звучали в ее сердце легко и беззаботно. Теперь чудесные переливы вызывали лишь неизъяснимую печаль. И все же, лишившись хвоста и томясь в плену, Тритон по-прежнему пел гимн свободе. Принцесса Шуньде велела Чан-И спеть для неё, но песнь предназначалась Цзи Закрыв глаза, чтобы не видеть невыносимой картины, девушка отрешилась от уныния и скорби, которые проросли сорной травой в ее сердце, и молча внимала песни. Когда смолкли последние звуки неземного напева, в подземелье воцарилась тишина. Стихло даже людское дыхание. Темница словно очистилась от скверных убийств, совершенных в ее стенах. Время остановило свой бег, и даже принцесса Шуньде не делала попыток, нарушить молчание. Чан и шагнул вперед отпустите ее потребовал он. Все вокруг разом очнулись и глубоко вздохнули. принцесса шуньде смотрела на чан и в ее глазах красоту которых подчеркивал яркий макияж читалась решимость заполучить желаемое. Я не приказывала взять ее под стражу принцесса бросила быстрый взгляд в сторону Явно Джан вышел вперед и принял из рук Линьха Атсина алую плеть. «Мастера Долины успешно выполнили два моих желания. Я довольна». Высокая гостья поднялась с кресла. Стоило ей пошевелиться, как свита за ее спиной ожила, готовая тронуться в путь. «Однако я не хочу ждать слишком долго», — принцесса обернулась к Дзи «Я даю вам десять дней». «Надеюсь, мне не придется приезжать снова, чтобы увидеть покорность в его глазах». После этих слов принцесса Шуньде без промедления направилась к выходу. Прочая публика покинула темницу, следуя гуськом за принцессой. Леньха посмотрел на Дзи Юньхэ, на запертого в клетке тритона, и ушел, так ничего и не сказав. Вскоре в подземелье остались только Дзи Юньхэ и Чан И. В стены темницы вернулась былая тишина, но атмосфера и общий настрой переменились совершенно. Девушка все еще стояла на коленях. Прошло немало времени, прежде чем Чан И решился окликнуть ее. «Юньхэ!» Так и не повернув головы, девушка закрыла лицо руками. Ее дыхание участилось. Она изо всех сил пыталась взять себя в руки, обуздать клокочущий в груди гнев, непримиримое отвращение ко всему вокруг и бесконечную обиду на человеческий мир. Чан И молча наблюдал. Вскоре Дзи Юньхэ опустила руки, словно наконец приняла важное решение. Она немедля встала, вытерла лицо и повернулась к тритону. Ее глаза слегка покраснели, в остальном к ней вернулось обычное самообладание. Девушка подошла к клетке и решительно взглянула на Чан И сквозь прутья решетки. Не упоминая последних событий, она сразу перешла к делу. «Ты лишился хвоста, но ведь твоя магическая сила осталась с тобой, верно?» Чан И молчал. «У нас 10 дней. Я принесу тебе лекарство, и ты восстановишь былую силу. Эта клетка и талисманы не смогут тебя удержать». «Что ты хочешь сделать?» — задал Чан И прямой вопрос. «Я хочу выпустить тебя на свободу» призналась девушка. Эта клетка значительно уступала прежней в прочности. Когда Чан-И доставили в долину из резиденции наставника государства, Тритон чуть не разнес старое подземелье. Новая темница не сможет его удержать. Печать десяти сторон в основании долины сломана. Лень Цанлань мертв, Сила Чаны не иссякла. Побег не составит труда. Чан-И мог бы покинуть долину хоть сейчас, вот только он... «Если я уйду, что будешь делать ты?» Дзи Юньхэ знала, что этот вопрос прозвучит. Всё это время Чан И заботился о ней. Когда они выбрались из печати десяти сторон и вынырнули из пруда на задворках зала штормового ветра, Чан И мог бежать, но он остался, потому что оберегал Дзи Юньхэ ценой собственной жизни. Когда тритона заточили в клетку, он дал согласие Леньхаатину на рассечение хвоста потому что оберегал Дзи Юньхэ ценой собственной жизни. Сегодня принцесса Шуньде приказала ему говорить. Он мог отказаться, но смирил гордость и нарушил молчание, потому что оберегал Дзи Юньхэ ценой собственной жизни. Чан И не уходил из долины не потому, что не мог, а потому что хотел бежать вместе с ней. Дзи Юньхэ закрыла глаза, пытаясь сдержать слезы. Справившись с наплывом чувств, она прямо взглянула в ясные глаза Чан И. «Я здесь уже давно и всегда надеялась, что в будущем смогу жить иначе. Я бунтовала, боролась и не сдавалась, чтобы быть достойной каждого цветка, который подарил мне свой аромат, и каждого куска пищи, который мне достался. Я хочу жить и радоваться жизни, но если в конце концов я не получу того, чего желаю, Значит, так тому и быть. Понимаешь, Чан-И, значит, такова моя судьба. Помолчав немного, Дзи Юньхэ закончила свою мысль. Но это не твоя судьба, Чан-И. Случай свёл их вместе. Благодаря ему Дзи Юньхэ узнала, как выглядит самая чистая в мире душа. Девушка не хотела удерживать эту душу или же обременять ее лишними тяготами. Она боялась, что в неволе его чистота оскудеет и пропадет. «Ты должен выбраться отсюда». Видя, что Цзи Юньхэ находится на грани нервного срыва, Чан И ответил, как всегда, мягко и ласково. «Я не могу уйти». В его глазах, как и в словах, сквозили нежность и упрямство. Ощутив давно позабытое тепло, сердце Дзи Юньхэ, скованное не одним слоем крепкого льда, дрогнула и оттаяла.